ЭПИЛОГ За пять прошедших лет хруст расцвел. Черт его знает, может, сработал изначальный план, разработанный Эндом. Может, просто мы работали, не покладая рук, и поэтому был такой результат. А, быть может, сыграли свою роль те деньжища, что отвалил ВКС за переданный им тайник Арматех. Как бы то ни было, а хруст потихоньку превращался в центр». Пусть пока и провинциальный, но центр. В этой же системе уже начали терроформирование двух планет. Я решил не мелочиться, приобрел нужное оборудование. Еще в трех соседних системах готовили в общей сложности еще семь, которые также принадлежали моей армии. Причем две из них уже начали прием колонистов. Пусть жизнь там была возможна только под искусственными куполами... Пусть были проблемы, но все же планеты начали осваивать. Добываемые ресурсы рекой потекли к центральным мирам. Денежные поступления стали стабильными и ощутимыми. Я уже не вкладывался в развитие планеты. Хруст пусть пока и не был прибыльным, но уже перестал быть убыточным. На месте речного появился город. Пусть пока и небольшой по меркам Земли или тех же золотых миров, но он постоянно разрастался. 200 тысяч жителей, шутка ли? Наши фермеры уже с легкостью обеспечивали потребности быстро растущего населения, производственные мощности также наращивали мускулы, с каждым месяцем открывалась очередная линия, и мы все меньше и меньше становились зависимыми от других планет. Даже наладили выпуск собственных гравимашин. Пусть и плохоньких, простеньких, но фермерам пойдет. Горожане же пока приобретали себе транспорт извне. Пока, так как уже через полгода должен будет открыться завод, который начнет выпуск легкого транспорта по лицензии. Дела планеты шли в гору, а вот мои как раз наоборот. Нет, вроде как все было в порядке, вроде как никаких проблем». «Вся моя семья уже была здесь. Сестры, получив необходимые базы знаний, нашли себе работу, даже какой-никакой карьерный рост делали. Мои боевые товарищи тоже с головой окунулись в мирную жизнь. У каждого был свой собственный бизнес, свои дела, свои развлечения. Бешеный темп наших новых жизней не позволял нам видеться часто, но, может, так оно и лучше». Я все чаще вспоминал былые приключения и чего уж врать самому себе, скучал по ним. Не было больше в моей жизни адреналина, не было того чувства опасности, не было больше лотереи, ставкой в которой могла стать твоя же жизнь. Мне не помогали ни рейды против местного Роя, который к тому же мы практически полностью извели, ловля контрабандистов, которых развелось столько, что пришлось целую службу создавать, чтобы с ними бороться. Жизнь стала пресной и скучной. Даже Анна и двое наших детей ситуации не спасали. Хотя нет, вру, когда появились дети, я таки смог отвлечься, смог забыть о своей тоске. Но сейчас, когда Анна увезла их на один из золотых миров, чтобы немного привыкли к цивилизации... а сама она подыскала для них приличную школу, окончание которой откроет им все дороги, я вновь впал в уныние. «Вообще, с Анной насчет детей мы крепко повздорили. Я не считал нужным отправлять детей в какие-то сверхкрутые школы. Тем более уже сейчас. Там набор начинался с пяти лет. Ну какая к черту учеба, у детей ведь даже детства толком не будет». Но Анна была непреклонной. «Ты что?» «Хочешь, чтобы они прошли через то же, что и мы? Школа откроет им путь в жизнь!» «Да я не спорю», — отвечал я, — «но не в пять же лет. Пусть хотя бы пару лет еще дома побудут. Там набор с пяти. Им нужно это образование. И это не обсуждается». Мы крепко повздорили, но Анна все равно сделала по-своему. Забрала детей и улетела». Вот ведь, бывает так, мечтаешь, собираешь деньги на какую-то вещь, вроде нового гравицикла, дома, на какой-нибудь сверхкрутой и современный компьютер, бредишь этой вещью, прямо-таки спать не можешь, так хочешь заполучить. А как только она у тебя появляется, интерес довольно быстро гаснет, уходит, и нужно искать новую цель, новую мечту. Кто ж знал, что такое бывает не только с вещами, но и с образом жизни? До попадания на хруст я был уверен, что моя нынешняя жизнь — предел мечтаний. Ты — глава пусть и небольшой, но удачливой корпорации. Ты — глава правительства планеты. И даже более того, в скором времени есть шанс стать главой целого сектора. И ты станешь фактическим хозяином нескольких систем и планет. «У тебя столько денег, что ты можешь позволить себе все, что угодно, в том числе и жизнь на одном из золотых миров. Казалось бы, у тебя есть все, что только пожелаешь». «И именно это отравляла жизнь». «Нет, пара первых отпусков, во время которых мы с Анной отправлялись на золотые миры, произвели на меня неизгладимые впечатления. Я получил массу ярких эмоций, и воспоминаний». Но последующие путешествия остановились с каждым разом все более и более блеклыми. Вот сейчас я вообще не захотел лететь, и Анна отправилась устраивать детей сама. Ну а я остался на хрусте их хандрил. В буквальном смысле утратил вкус к жизни и совершенно не знал, как можно его вернуть. В один из дней, когда мне уж совсем стало тошно, я отправился в местное представительство ВКС и предложил свои услуги в качестве скаута. Однако буквально через 15 минут с момента подачи заявления со мной пожелал связаться Толяныч. Он долго и нудно выговаривал меня, не стесняясь в эпитетах, а я слушал его спокойно и... «Да, мне было плевать на его аргументы, ему не понять, что со мной происходит. Он занимается любимым делом, ну а я... я просто существую». Наконец, поток брони иссяк. «И даже не думая об этом!» — закончил свою речь таляныч «Ты владелец корпорации, у тебя есть обязанности. А ты что надумал, плёнуть на всё и улететь, чтобы что?» Чтобы пощекотать себе нервы, купи билет на Эларин, закажи сафари-тур, впечатлений будет масса. А хотя, чего билет покупать? Лети сам, корабль тебе ведь оставили, вот и развлекись. А про сотрудничество в качестве наемника с ВКС забудь, я уже твою анкету в архив отправил. Нечего тебе прыгать непонятно где и рисковать башкой». «Без тебя людей полно, которые этим могут заниматься». «Что ж, может, Толяныч чеправ и, и у меня действительно был корабль». После возвращения на хруст ВКС был обнаружен не только тайник под складом номер пять. Под деревушкой, которую так отчаянно берег и защищал Чиви, обнаружился целый ангар, а в нем корабль». «Арматех» создал настоящий шедевр. Этот корабль, быстрый, маневренный, при этом оснащенный мощным щитом и толстой броней. Эта птичка могла бы очень пригодиться ВКС в борьбе с чужими. Да вот только проект оказался неимоверно дорогим, и ВКС от него отказались. Так кораблик и остался у меня, чему я был очень рад». Последовав совету Толяныча, я таки отправился на эл и поучаствовал в местной охоте. Да, было рисково, да, это несколько расшевелило меня, но все же хандра вернулась скоро. Минул год, и одним прекрасным солнечным днем я сидел на заднем дворе своего участка, на мостике, нависающем над речкой, и рыбачил. Данное развлечение в последнее время меня всецело устраивало. Нет, сам я так и не научился получать от этого удовольствия, но пока сидел на мостике с удочкой в руках, меня не дергали, оставляли в покое, а я именно этого и хотел. Когда я, разморенный, стоявший жарой, только задремал на шезлонге, мне пришло уведомление. Я открыл интерфейс и с удивлением уставился на имя отправителя письма. Полковник ВКС 14-го отдела флота Абрахам Торм. «Хм, и чего этому Торму от меня надо?» «Хотим привлечь вас в качестве консультанта». «Куда привлечь? Консультанта почему?» Я, распираемый любопытством, тут же связался с полковником. «Добрый день, господин Шальнов!» — поприветствовал меня Абрахам. Подтянутый мужчина, лет сорока, с седым ежиком коротко постриженных волос и лицом, украшенным многочисленными шрамами, явно не во время работы в офисе полученными. «Добрый», — ответил я, ожидая, что собеседник сам продолжит разговор. «Я ознакомился с вашей анкетой и пришел к выводу, что вы неплохо разбираетесь в технике арматех, более того, даже числитесь одним из ее офицеров, если не сказать больше». «Есть такое», — кивнул я, — «вот только арматеха давно уже нет». «Но самой корпорации нет», — усмехнулся в усы полковник. «А вот ее корабли, станции, и базы все еще существуют, и не все они сменили владельца. Скажите, вам что-нибудь известно о космической станции «Лонгджамп»?» «Нет, никогда такой не слышал», — честно признался я. «Неудивительно. Это научно-исследовательская лаборатория Арматех. Она пропала практически сразу после уничтожения штаб-квартиры корпорации». «Что значит пропала?» — не понял я. «То и значит, — пожал плечами полковник, — была, а затем вдруг пропала. Ну, мало ли, может, уничтожили чужие, может, сама взорвалась, или, может, ее утащили куда-то». «Может», — согласился полковник, — «вот только несколько лет назад она вдруг снова появилась в эфире. Мы засекли ее приблизительное местоположение и затем тщательно обследовали значительный участок космоса, но так ничего и не нашли». «Жаль слышать, но...» «Зато во время поисков пропало несколько наших кораблей», — нисколько не обратив на меня внимания, продолжил полковник. И более того, с момента появления сигнала прошло уже очень много времени, но станцию мы так и не нашли, хотя она все еще появляется в эфире. И что вы хотите от меня? Вы скаут, вы знакомы с техникой «Арматех», имеете высокий уровень доступа и отмечены одним из старших офицеров ВКС как человек, заслуживающий доверия. Мы бы хотели вам предложить поработать на нас. «Найти станцию?» — уточнил я. «Найти и захватить!» — поправил меня полковник. «Думаю, для человека с вашим опытом и по сложным спискам это не будет сложным заданием». Я судорожно размышлял. «Кажется, судьба подкидывает мне шанс. Хотел приключений, а вот и они. Пусть само задание звучит довольно скучно, но я прямо-таки чую, что скучать мне не придется». «Я понимаю, мое предложение для вас как снег на голову. Вам нужно время, чтобы...» «Я согласен. Э, э что, простите?» «Я согласен выполнить ваше задание», — выпалил я. Полковник кивнул и улыбнулся. «Что ж, тогда ждем вас в системе Вергила на станции ВКС «Арес». Я передам вам всю имеющуюся по этому заданию информацию...» «Когда сможете отправиться?» «Сейчас», — ответил я. «Что ж, тогда до встречи». И полковник отключился. Подготовка к отлету не заняла много времени. Все распоряжения были отданы. Приемник найден. В качестве такового я выбрал свою сестру, к этому моменту уже являющуюся топ-менеджером моей корпорации и фактически и так управляющую всей армой. я вдохнул вечерний воздух пахнущий дождем вслушался в шелест деревьев в хруст травы из-за которого планета и получила такое название что ж прощай хруст надеюсь еще увидимся я развернулся и двинулся в глубь корабля Дверь входного шлюза с шипением закрылась, а спустя 10 минут корабль взмыл в небо и с ревом устремился ввысь, унося меня к звездам. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.